Этот союзник графа, назовём его мистер X, мог быть убийцей дедушки Гвини. Лесли быстро черкала по бумаге карандашом. И, возможно, именно он будет и тем, кто должен будет убить Гвиндалин, когда граф получит свой эликсир. Она с любовью посмотрела на меня. С тех пор, как я знаю, что ты бессмертна, мне стало чуточку спокойней. Бессмертной, но не неуязвимой, сказал Гидеон. Мы все сдрогнули и испуганно уставились на него. Он незаметно вошел в квартиру и теперь стоял у дверя, скрытив на груди руки. На нем все еще был костюм 18-го эка, и, как всегда, при взгляде на него, мое сердце сделало маленький болезненный скачок. «Что там с Шарлоттой?» — спросила я, и понадеялась, что вопрос прозвучал именно так же нейтрально, как я и хотела. Гедеон устало пожал плечами. «Я думаю, что утром мне придется принять пару аспиринов». Он подошёл ближе. А что вы делаете? Планы. леслись высунула сбоку кончик языка, водя карандашом по бумаге. Мы не должны забывать магию ворона, сказала она больше самой себе. Дид, как ты думаешь, кто бы мог быть тайным союзником графа у хранителей? Рафаэль от возбуждения грыз свои ногти. Я подозреваю дядю Фалька. Он уже всегда, ещё с тех пор, когда я был маленьким, казался мне зловещим. Ах, глупости. Гидон подошёл ко мне и поцеловал волосы. Затем упал напротив, в стоящее напротив потёртое кожаное кресло, упёрся локтями в бёдра и убрал с лица прядь волос. У меня никак не идёт из головы, что до этого сказала Люси, что бессмертие графа прекратится с рождением Гвиндалин. Лесть оторвалась от её диаграмм и кивнула. Но «Ну, помни, как только взойдёт двенадцатая звезда, Судьба Зивнова вернётся в обычное русло, процитировала она, и я снова рассмеялась, что эти дурацкие рифмы всё ещё заставляли у меня мурашки бегать по коже. Юность тает, дуб обречён на гибель, уход в севное время. Ты что, знаешь все наизусть? спросил Рафаэль. Не все, но некоторые из этих рифм как-то уж очень запоминающиеся, несколько смущённо ответила Олесли. Затем она обратилась к Гледону. Я интерпретировала это так. Если Грав проглотит порошок в прошлом, то он станет бессмертным, но только пока не взойдёт двенадцатая звезда. Э, то есть пока не родится Гвиндалин. Тогда с её рождением его бессмертие закончится. Дуб обречён на гибель в земном времени. Это значит, что Грав снова станет смертным. Если только он не убьёт Гвиндалин, чтобы сохранить этот процесс. Но сначала Нужно вообще сделать возможно, чтобы он получил эликсир, потому что если он не получит эликсир, то он не сможет стать бессмертным. Я точно выражаюсь.